Глава девятая На лекцию по географии континента мы собрались в просторной и очень светлой аудитории. Практически вся левая стена была стеклянной, а еще из нее, находящейся в пяти этажах над землей, было видно столицу. Не всю и не явно, лишь крыши наиболее высоких зданий. Дозорные башни, например, сверкающие купола королевского дворца, библиотеку с большими часами практически под самой крышей что так красиво светились ночью. Вид на город, пусть и такой ограниченный, был тем единственным, что заставляло нашу группу не спать. Профессор Тойбан являлся уважаемым природным магом и никаким лектором, вот просто никаким. Говорил он однотонно, негромко, убаюкивающе и безжалостно ставил неуда тем, кто рискнул заснуть на его занятии. Так что мы мужались как могли, то и дело поглядывая на город. Я, кажется, была единственной, кто не чувствовал и намека на сонливость, а в сторону столицы смотрела не от любопытства, а от страха. Сердце сжималось с каждой минутой все сильнее, сдавливало, стягивало болезненными узлами все тело. Предчувствие жгло каленым железом, вкус смерти горечью осел на сухих губах. Сердце уже не громыхало, билось едва-едва, жавшись как котенок перед страшным зверем и смертельным ударом. Что-то случится, что-то произойдет с минуты на минуту, что-то страшное, губительное, опаснейшее. В какой-то момент я оставила даже попытки концентрироваться на лекции и неотрывно смотрела на далекий величественный город. И когда там, далеко-далеко отсюда, прогремел взрыв такой силы, что задрожало даже здание нашей академии, я была единственной, кто не закричал и не вскочил с метения на ноги. Я единственная осталась сидеть, глядя на хлынувший в небо черный дым. Много, очень много дыма, черного, непроглядного, едкого, магического. И я была той единственной, кто ощутил, как утекает из тела жизнь. Капля за каплей, леденее прямо внутри, ускользает сквозь бессильно опущенные руки. Выдох за выдохом холодеет и замедляется дыхание. Растекается пустота в звенящей голове. Кажется, кто-то кричал, а профессор чего-то требовал, но я не слышала голосов, лишь далекий гул. Замелькали тела, кто-то случайно зацепил мою парту, но я не отреагировала и тогда, продолжая в цепенение глядеть на расползающееся по небу черное ядовитое облако. В висках пульсировало болезненное «Я не умру! Я не умру!» Но взрыв был такой силой, что задрожала даже наша академия, находящаяся так далеко. Я не умру, но магический дым заражает и мучительно убивает одним касанием. Я не умру, а я, похоже, только что. То, что встала и куда-то пошла, я поняла только на пороге аудитории, когда в меня врезался кто-то из адептов из кабинета напротив, рванувший к нам, потому что у нас окна на столицу выходили. Я обрела, ничего не видя, ничего не слыша, никого не замечая, хотя коридоры мгновенно наполнялись людьми и криками. Куда я шла? Не знаю. Что собиралась делать? Этого не знала тоже. Я не знала и не понимала уже ничего. У меня в одно мгновение забрали все мысли, и теперь пустота звенила и в голове, и в ноющей от нарастающей боли груди. Это сначала был шок и потрясение. Они заглушали, но теперь боль проявлялась все сильнее. Глубокая, въедающаяся в кости, выжигающая изнутри, набирающая силу боль. Внезапно дорогу, добредшей до лестницы, мне заступила академическая горгулья. Каменный монстр взмахнул руками, гляделся в меня алыми встревоженными глазами, что-то сказал. Я не услышала ни слова, ни звука. В ушах одновременно звенело и стучало. И не утихали ни на миг уверенные слова «Я не умру». «Ты мне обещал!» Обойдя все что-то пытающегося сказать монстра, я ничего не видя, медленно пошла вниз по лестнице. За ступеньками не следила, и от падения меня уберегло лишь чудо. А еще тот факт, что преподаватели запоздало, но взяли контроль над ситуацией и теперь возвращали возбужденных адептов по местам. Кажется, в спину мне тоже летели чьи-то окрики, но я не реагировала. На слетевших непонятно откуда сразу трех гаргулей, не отреагировала тоже, хотя они в три голоса пытались что-то настойчиво до меня донести. Я попыталась слушаться, но не получалось. Я не умру. Как много раз он это повторил. Так много раз, что я поверила. Тревожилась и боялась, но поверила ведь в его слова, в его уверенность, в него. Лорд Ренар Армейд, сильнейший архимаг континента, сильнейший. Слезы появились, когда проступившая боль стянула грудь так, что и не вдохнуть. И не знаю, из-за чего я заплакала, из-за этой боли, или от осознания, страшного осознания. От Гарголии не пыталась даже отмахнуться, просто тяжело шагала вперед. Еще на ступеньку вниз, и они сами отлетели, избегая удара об мое лицо или моего удара об их каменные тела. И я пошла дальше, не знаю куда, не чувствуя собственного тела, не понимая, что делать, не понимая ничего, словно пелена перед глазами. Такая что внутрь пробралась и все к рукам прибрала. Мысли, слух, сердце — все заволокла. Лиюша, как же мне тебя упрямо убедить в том, что все со мной будет хорошо? Зачем? Я не понимаю, зачем убеждать? Надо было там, где следовало послушаться. Зачем? Вокруг меня собрался уже целый каменный рой. Горгульи носились, мелькали, махали лапами перед глазами все говорили, говорили, говорили что-то. Что? -то. что? Я не слышала. Сколько ни пыталась, не получалось. Слышала, что говорят что-то, голоса приглушенные, тоже слышала, но слов разобрать не могла. Не разбирались они. А потом все те, кто летал перед словно мертвой мной, как-то одинаково встрепенулись и разлетелись в разные стороны. А я еще тяжелый шаг вперед. Оп! И покачнулась, но устояла. А затем пошатнулась еще раз. И вот теперь на ногах не удержалась, а села обессиленно прямо на ступеньке, глядя вперед, но не видя ничего вокруг. То, что случилось дальше, я поняла далеко не сразу. Для начала у меня начались галлюцинации. Привыкший анализировать и рассчитывать разум, осторожно заметил, что причин для этого не наблюдалось. Однако же галлюцинация как раз-таки наблюдалась еще и как. Ренард Армейд взлетел вверх по лестнице, магией, не касаясь ступенек, словно сказочный герой. Спрыгнул в шаги передо мной и налетел, объятый тревогой и страхом, за меня. Широкие шершавые ладони обняли и приподняли лицо. Бесконечно притягательные, зеленые, с многочисленными серыми полосами глаза всмотрелись в мои. — Зачем ты умер? — беззвучно прошептал я помертвевшими губами. И на этом прекратила видеть что-либо вообще, потому что слезы, которые глаза жгли, хлынули вниз по щекам, и из-за них, видно, ничего больше не было. Но галлюцинация оказалась какой-то странной и откровенно ненормальной. Она вдруг поцеловала нос, губы, лоб, мокрые щеки, снова губы, и целовала, целовала, что-то говоря, но все слова тонули в шуме в моей голове. Так что я не понимала, что до меня пытались донести. Боль электрическим разрядом прошлась по всему телу, и это отрезвило вмиг. Вскрикнула я, и с этим звуком навалились и остальные. Гул далеких голосов и восклицание адептов, тревожные шепотки, застывшие где-то поблизости горгулей и голос. Да дрожжи знакомый, родной голос. «Тише, тише!» – шептал, успокаивая, продолжающий обнимать мое лицо Ренар. «Легкий электрический импульс. Сейчас боль уйдет». Ты была в шоке и не реагировала. Лия, мне пришлось. Сейчас все пройдет. Девочка моя, что же ты? Рывок! Я утерла лицо и глаза прямо рукавами платья. В страхе заглянула в сосредоточенное лицо куда-то мрачной, торопливо идущего и уносящего меня архимага. И не поверила. Глазам своим не поверила. Руку протянула, щеки его гладко выбритое коснулась и содрогнулась всем телом. Ринар! простонала с болью от навалившегося облегчения. Прижалась к нему всем телом, обняла, как могла и разрыдалась, не сдержалась. Горестное рыдание держало до последнего, а облегченные как-то не удержались. И такая боль внутри посильнее прошлой, но эта боль светлой была, хоть и сильной, наизнанку выворачивающей. Но я ей так рада была. то бы только знал, я рыдала не в силах успокоиться, выплескивая страх и тревогу. Ужас от взрыва и страшного осознания, прогоняя за крохотные мгновения, поселившуюся внутри безжизненную стужу. Лия, свет мой, душа моя, жизнь моя, шептал практически бегущий куда-то Ренар. Я же говорил, что ничего не случится. Говорил, что не умру, да только права ты -то оказалась. На волоске от гибели мы были. Тут уж хочешь, не хочешь, а плакать перестаешь, потрясенно и настороженно прислушиваясь. А лорд Армейд, обрадовавшись, что успокоилась, поспешил дальше рассказывать. — О ловушке последние мы все знали. Да хорошая то ловушка была. Она собой другую, пострашнее и прикрывала, и активировала, а та третью, четвертую. И вот когда всю дюжину расплели, мы артефактор взять и собирались. Да тревогу твою я забыть не мог, поэтому придержал своих, вместо них иллюзию послал. Тогда урод обессиленный и кровью истекающий решающий удар и нанес. Ты дым видела, не могла не видеть. Иначе я бы тебя на лестнице в таком состоянии не нашел. — Как же вы силу его не ощутили? — прошептала слабо, едва слышно. Но Ленар услышал и, открывая ударом ноги дверь в свою гостиную, ответил. — Ощущали, Лиечка. Как и то, что она вся на магической бой ушла. В силен оказался артефактор. Причем, как боевой маг силен. Я бы сказал, уровня князя Мрака он был. Архимаг меня бережно, так бережно, словно я хрустальной вазы была, усадил на диван вместе с ногами, на которых туфельки были, и все это время продолжал рассказывать. На нашей стороне был эффект внезапности. Он просто не знал, что нашли мы его и территорию от переходов экранировали, не оставив ему шанса сбежать. А как осознал, в бой магически вступил. Да с такой силой, какой никто от него не ожидал. Это потом, едва живой, он внутрь мастерской своей рванул. И время выиграл лишь тем, что нам пришлось все ловушки расплетать. Мы население с ближайших улиц вывели, так что никто не пострадал. Вообще никто. И зато тебя благодарить нужно. Я послушно кивала головой в так словам, во все глаза следя за каждым его движением и просто боясь упустить Ринара из виду. «Словно уйдет, и на меня обрушится страшная реальность, та, где лорд Армейд выжить не сумел». И снова глаза слезами наполнились. Подбородок задрожал, горло спазмом болезненным сжало. Ренар с болью на меня посмотрел, ожесточенным движением руки зажег огонь в камине, в котором даже дров не было, и поспешил к неприметному темному шкафу в углу, продолжая говорить. «Его битва измотала, ранение серьезное было». Крови много потерял, пока мы до него добрались. Он по всем законам логики, магии и жизни должен быть едва живым. Это все понимали. К этому все готовы были, но никто даже предположить не мог, что артефактор удар нанесет. Не было у него на это сил, поэтому никто и не ждал. — Ты ждал, — возразила сквозь едва сдерживаемое рыдания. Уже и слезы снова все лицо намочили. Туфли на пол скинув, в коленке груди прижала, руками зябка обняла крепко-крепко. Меня и начало трясти. И, боюсь, вторая половина истерики так легко, как первая, не затихнет. Ждал. Архимаг тем временем достал из шкафа темную бутылку без этикетки. Граненый стакан щедро плеснулось первой во второй и вернулся ко мне с ними двумя. — Потому что свет мой был раненым зверем. Волосы на себе драл и умолял никуда не ходить потому что смерть там ждет, поджидает, да ногти нетерпеливо погрызывает. — Я от такого аж рыдать повременила. — Не было такого, — возразила хмура. «Да — Да. Притворно удивился он, протягивая мне стакан. — То есть ты на мне рубашку голыми руками не рвала, умоляя в жены тебя взять, но не уходить. — Потрясенная! Я даже стакан взяла, снизу вверх во все глаза, глядя на лорда Армейда. А он стоял невозмутимо уверенный, и вот ничуть не издевающийся, и ждал моего ответа. Подчеркнуто внимательно. — Нет! — Высказалась негодующе. — Как нет? Ренар — одна сплошная оскорбленная невинность. С видом крайне удивленным и даже озадаченным сел на край дивана, оглядел меня внимательно и нахмурился. — То есть не ты меня заставила сделку принять по условиям, которые мне или убирать, или тебя в жены брать? — Нет, ну но нормально. — Ренар! Позвала изумленно. «Просто не знаю, что тут сказать можно. Как вообще на подобную наглость стоит реагировать?» «Да, сияние моё!» Мне уделили все внимание. Со словами я так и не нашлась. Решила спросить уже поднадоевшее. «У тебя совести что, совсем нет? Даже капельки? Даже у залежалого?» «Ну, почему же?» Вот теперь его губы в улыбке дрогнули. А в серо-зеленом океане тревоги и боли за меня начали медленно распускаться светлячки смеха. И то, не смеха даже, а чего-то отдаленно на него похожего. Не до смеха Архимагу было. Его мрачные мысли и эмоции изнутри поедали. «Тут не в совести дело, юша Ты посмотри, от удивления и негодования плакать передумала». Шмыгнула сопливым носом ему в ответ. Мне тут же в свободную руку вложили белоснежный платочек, и пока я лицо и глаза от лед вытирала, Ренар, помолчав, заговорил: Я хочу тебе ту мастерскую показать, Лея. Мы ее пока оцепили. У моих ребят приказ ни к чему не прикасаться. Есть вероятность, что ты заметишь то, что мы можем пропустить. Если идти не захочешь. Я хочу! перебила торопливо и только теперь на стакан в руке посмотрела. Плещущаяся над ней янтарная жидкость доверия не вызывала. И не зря. «Думаю, уже и без этого обойдемся», — рассудил ректор мягко, но непреклонно забирая у меня стакан. Я не возражала, ощутив резкий алкогольный запах. «Я сейчас». На пол соскользнула, до двери в спальню метнулась и на пороге застыла, не в силах совершить следующий шаг. Ужас такой захлестнул, что я пошатнулась и едва на ногах устояла. Но развернулась полными страха глазами, на вскочившего на пол Ринара посмотрела и одними губами прошептала. «Никуда не исчезай!» «Лия!» Он, осознав, что никакой опасности нет, смял защитное плетение, и как она только в его руках вместо бутылки и стакана появилась. Шумно, облегченно выдохнул и резко заявил. «Я не умер и не собирался даже». Я насупилась, сложила руки на груди и совершенно честно высказалась. «Знаешь, с этого момента я за тебя бояться никогда в жизни больше не буду. Во-первых, бесполезно, а во-вторых, изматывающе». «А вот это правильно!» Он улыбнулся, одобряя, и поторопил. «Время, любимое! «Ох, точно, ждут же! Бегу, любимый!» Заверила и рванула в ванную приводить себя в порядок. Уже там, стоя за закрытой дверью и держа ладони под струей ледяной воды, я снова тихо плакала и улыбалась. От облегчения, от того, что предупреждение мое пригодилось, да и просто от счастья из-за того, что не умер, живой остался и даже невредимый, и всех вокруг сберег и сохранил. От меня не на шаг Серьезно предупредил Ренар в третий раз, когда очертания портала и ставили, перенося нас из его гостиной прямиком в артефакторную мастерскую. Я поняла. Ответила тихо, успокаивающе сжимая его ладонь, в которой покоилась моя ручка, и с интересом оглядываясь. Мастерская была совсем не такой, как я ее представляла. Я-то, артефактор-дилетант, работала в мастерской картографа, совмещая свою официальную работу с абсолютно незаконной деятельностью. Вот невольно и думала, что все артефакторы в похожих на мое помещениях обитают. Но или я чего не знала, или конкретно этот артефактор оказался неправильным, потому что поселиться он решил в ангаре. Самым натуральным, просторным, с высоким метров десять, выгнутым по центру потолком, грубо придвинутыми в центре столами, чтобы увеличить рабочую зону, стоящими тут же распахнутыми шкафами, валяющимися всюду бумагами, схемами, чертежами, карандашами, линейками, обрезками проволоки, заготовками ножей, банками, склянками, свечами, монетами. Много чего здесь было. Одного не наблюдалось. Порядка. Ну, хоть какого-нибудь. — А ты уверен, что это мастерская? — с неприкрытым сомнением, вопросила я, задумчиво разглядывая содержимое столов и пола вокруг них. И только после этого повернула голову и снизу заглянула в лицо архимага. Вот тогда ты увидела то, чего почему-то не заметила сразу. Точнее, тех. Люди и нелюди, городская стража в форме, личное подразделение Ренара Армейда, оборотни из клана песчаных охотников, Архимаг. Все они оказались в отдалении у нас за спинами, судя по всему, исполняя приказ, ничего не трогая. Одно но. Сейчас абсолютно все они смотрели даже не на нас, на меня. — А ты не уверена? Вопросом на вопрос ответил мой любимый и напрочь игнорирующий как повышенное внимание, так и охватившее меня оцепенение. — Почему сомнение свет мой? В этот момент мой взгляд встретился с глазами Эккерта. Конечно, он тоже был здесь, его не могло не быть. И его взгляд, у меня сердце сжалось от боли при виде его тяжелого, пронизывающего насквозь злого взгляда, и так тяжело оказалось сделать вдох. — Лея ренар мягко и без труда передвинул меня так ренар мягко и без труда передвинул меня так чтобы встала перед ним и не могла видеть тех кто столпился там у стены пришлось сглотнув и отогнав все мысли и переживания отвечать посмотри какой беспорядок лорд армейд тепло улыбнулся и так тихо чтобы услышал только я сказал у тебя когда работаешь тоже бардак и боль за экерта схлынула словно ее и не было а на том месте, где только что в сердце вонзались острые шипы, начали распускаться прекрасные благоухающие крокусы. И так хорошо, тепло от его улыбки, радостно от его взгляда. И тут к нам лорд Агарон весело подошел. Нет, подходил он обычно, но взгляд был очень уж веселым, а усмешка на тонких губах такой хитрющий, что я как-то против воли занервничала и попыталась от Ренара отодвинуться. Он не отпустил. Пришлось вот так, стоя, вежливо склонять голову и здороваться, потому что мне, как более низкой по статусу, полагалось первой здороваться. Рада встрече, лорд Агарон. Мне ответили не менее вежливым полупоклоном, умудрившись сохранить на лице это загадочно, насмешливое выражение. Не сильнее, чем я, Эвард. Чем порадуешь? Выбора особо не было, так что пришлось говорить так. Да мне не нравятся эти столы. Да нам тоже заверил архимаг, у которого черные с обилием хаотичных седых прядей волосы были убраны в аккуратный низкий хвост на затылке. Ренар тоже с хвостом был и тоже весь в черном, причем мундир без опознавательных знаков, я уже знала. Он форменным был. Приглядитесь, сама я переводила взгляд с одного архимага на другого, продолжая держать своего за руку. Хотя это скорее он меня держал и отпускать не собирался. Там лежат совершенно несовместимые вещи. Воск и медь, агатовые бусины, шелковые нити, еловые иголки, жидкое серебро, черный пергамент, льняное волокно. Это не мастерская и даже не склад. Ни один артефактор не будет так неосторожно обращаться с материалами. Это, кивнула себе за спину, здесь для привлечения внимания. Хм, или отвлечения, это смотря как посмотреть. Мужчины переглянулись, и даже лорд Агарон, бросавший на Ринара хитрые взгляды, Улыбаться прекратил и стал серьезным, подобрался, встал ровнее. И оба настороженно взгляделись в то, что располагалось в шагах двадцати от нас. — Ты просил ничего не трогать, но я все здание, прилежащие территории, проверил, лично, чисто. Коротко и по существу отчитался лорд Агарон. — Выстави стражи на улицу. Тем же сосредоточенным тоном велел армей. Хм, а мне казалось, они одного положения, а выходит, Ренар выше. Выставил всех. «Эти из отряда Селлера, а он уходить отказался на отрез. Интересно, почему?» И взгляд, намекающий такой, медленно на меня опустил. Не чувствуя страха рядом с архимагом, потому что куда ближе был архимаг другой, успокаивающий и прогоняющий весь страх одним своим присутствием, я невозмутимо ответила на колкость. «Потому что глава столичной стражи». Лорд Агарон громко хмыкнул, тем самым выражая все, что по этому поводу думал. Я же, не став слушать, чего он там ответит, тоже повернулась и на столы посмотрела. Да только взгляд неожиданно зацепился за деревянный стеллаж, на верхней полке которого стоял глиняный горшок, а в нем белая фиалка. Цветок этот используют во время изготовления амулетов с успокаивающими и стрессоустойчивыми свойствами. Сама я такого не делала, но когда-то давно читала о подобном в одной из тех книг, что Эверн из городской библиотеки принес как давно это было, словно совсем в другой жизни. — Ренар, — позвала негромко, отгораживаясь от непрошенных грустных мыслей, — тут колдовать можно? Проследив за направлением моего взгляда, Архимаг просто уточнил. — Нужен цветок? — кивнула, зная, что увидит. Секунду ничего не происходило, а затем одновременно вспыхнул ярко-синим коконом цветок и загорелся темно-зелеными письменами широкий круг, в центре которого стояли мы трое. Я и два архимага, действующих одновременно. Ренар проверял на безопасность летящее к нам растения. Лорд Агарон защитный контур возвел. Только я не очень поняла, это чтобы присутствующих в случае чего спасти или нас. А дальше уже не до размышлений было. Ко мне в руки медленно опустился глиняный горшочек. Я его подхватила со всей осторожностью и, не заметив, как руку из ладони Ренара забрала, а он беспрепятственно отпустил. То, как на пол на колени опускалась, я просто не заметила. Я это весьма осознанно сделала. Горшочек у ног своих разместила, руками с двух сторон обняла, как чашку горячего чая в холодный вечер, когда пытаешься согреться. Меня не отвлекали, за что я была очень благодарна, но где-то глубоко в душе, потому что сейчас желательно не отвлекаться было. Не отрывая взгляда от бархатистых листочков и крохотных, хрупких на вид белоснежных цветочков, Я зашептала то, чему учили еще на втором курсе. Заитус, Сверкающими нежно-зелеными светлячками направилась к фиалке моя магия, плавно срывающаяся с кончиков пальцев. В неспешном таинственном танце закружились огоньки вокруг растения, чьи листочки, стебельки и цветочки наполнились светом. Протянув руку в сторону, я коснулась холодного каменного пола, на котором сидела, и прошептала. — Урэйтори! Стихийный маг задействовал бы внутренний резерв и создал воду из ничего. Я же к земле обратилась и потянула наверх влагу, что находилась в почве, капля за каплей, создав небольшую лужицу, разместив в ней два пальца. Будь я одна, не стала бы этого делать. Но со мной здесь два архимага, и им происходящее лучше видеть, потому как это все же архимаги. И они сильнее, и умнее, и внимательнее. Точно заметят то, на что я внимания не обращу. Ускорился хоровод магии, усилилось свечение цветка, и вот, наконец, появилась Марева, затянувшая в себя так резко, что, не будь я к этому готова, закричала бы обязательно. И увидела я всю жизнь цветочка невольного. То, что вырастили вы прямо здесь, и семечко магии щедро напитав, они на рынке там купили или еще где то, что цветение его срезали, используя для создания по меньшей мере двадцати амулетов-артефактов. И мне вот очень интересно, это кого ж так успокоить пытались? Очень интересно. Но все, что удалось увидеть, это мелькнувшее на мгновение уже готовый идеально отполированный кристалл из черного камня, в глубине которого будто красное пламя застыло таинственными всполохами. Да ужаса красивое украшение! Вот вид его волосы на затылке и пошевелил, мурашками по плечам вниз скользнув. И это был последний амулет, который изготавливали с помощью белой фиалки. Сразу после этого растения на деревянную полку и убрали. И вот стояла она безучастная, но все-все видела, слышала, ощущала. Я же увидела артефактора. худое, хищное лицо с тонкими чертами и острым взглядом. Я уже видела его. Оно мелькнуло в зеркале, когда этот мужчина взламывал мои амулеты. Внутри что-то кольнуло, что-то странное, не поддающееся опознанию. Слова заклинания и со всего здания начали слетаться и вставать близко друг к другу столы. За ними наполненные всем на свете шкафы. И мужчина принялся все той же магией вытаскивать тремя ручейками содержимое своих шкафов. Но не скидывал бездумно, как я сначала решила, напротив, выкладывал предметы неторопливо, кропотливо, сознанием. Затем, разведя руки в сторону, что-то шептал, наполняя образовавшийся символ энергией. И в момент, когда он почти закончил, послышался шум, грохот распахнутых ворот, крики и приказы сдаться. Артефактор, не ожидавший нападения, отшвырнул костяной кинжал на пол, одним движением руки сломал выкладываемый узор, превратив вещи на столе уже действительно в кучу хлама и вскинул руки, призывая портал. Он в тот момент просто не знал, что Ренар-Армейд и его люди перекрыли все пути бегства. Не знал, но осознал мгновенно. И в опустившихся руках засверкали нити боевых плетений, а мужчина бросился в бой. Смотреть дальше я не стала. И так ясно, что была битва, затем побег мага вглубь здания, а после никем неожидаемый удар. Смотреть на это я и не собиралась. Медленно убрала ладонь от горшочка, распуская нити заклинания. Затем, не убирая второй руки, вернула всю позаимствованную воду в землю, мысленно с почтением поблагодарив за помощь, и не сразу сумела вернуться в реальность. Помог злой голос Ринара. — Вызываем! И стало очевидно, что начало разговора я пропустила. — Сгоняю за кровью артефактора! — решил лорд Агарон с угрожающей насмешкой, исчез со вспышки портала. Несколько заторможенная после видений, я попыталась поднять голову и посмотреть на ренара, но он был быстрее. Наклонился, бережно обнял и плавным рывком поднял на ноги. Увы, последние были слабыми и дрожащими, и держать меня отказывались, но Архимаг с радостью взял на себя роль моей поддержки. — Домой? — спросил заботливо. — Сейчас пройдет, — заверила я, положив голову ему на грудь, прикрыв глаза и слушая громкое, размеренное биение сердца. О чем вы говорили с лордом Агароном?» Ренар помолчал несколько мгновений и негромко ответил. Он выкладывал знак «Кшхарх». Его напитывают кровью, чтобы выстроить межпространственную связь. «Почему не использовать артефакт?» Не поняла совсем. «Мне уже лучше стало. Голова не кружилась и сонливость ушла. Но я все равно в любимых объятиях стоять осталась. «По многим причинам». Сознанием отозвался Ренар. «В мире есть территории, блокирующие воздействие артефактов, и есть маги, впитывающие их энергию и дезактивирующие тем самым». Я помолчала, обдумывая услышанное, и спросила, «А вы знаете, с кем артефактор собирался связаться?» «И не знаю, как, но об ответе догадалась даже раньше, чем помолчавший архимаг сказал». «Не знаем». «Но намерены узнать?» Мой вопрос очень утвердительно прозвучал. Отодвинувшись, посмотрела в его невозмутимо уверенное лицо и перестала переживать. Ну, ладно. Сдалась без боя, вновь к его груди приникая и голову с комфортом устраивая. И вот после этого лорд Армейд напрягся. Я бы, может, и не увидела, но стояла впритык и обеими руками его обнимала так, что точно ощутила. А после он очень осторожно спросил. — И что это сейчас было? — ответила, как есть, глаз не открывая. — Это я вспомнила, что если о ком и надо переживать, то о твоих врагах, потому что шансов выжить у них, откровенно говоря, нет. Но еще чего не хватало, чтобы я переживала за тех, кто хочет тебя убить. Так что не договорила, решив, что и так все понятно. Чего тут еще сказать-то? Вот и Архимаг ничего говорить не стал, только хмыкнул и обнял покрепче. А потом уже не до объятий было. Лорд Агарон вернулся. Я глаза открыла, на него посмотрела и содрогнулась невольно. Никогда не видела, чтобы человек по локоть с окровавленной рукой, таким довольным, даже счастливым был. — Ты в академию, — решил отпускающий меня и начинающий создание портала Ренар. — И умру от любопытства, — вставила торопливо, умоляюще на него посмотрев. Любимый ответил хмурым, упрямым взглядом, и, осознающая, что может все пропустить, я пошла козырями. — Ну, Ренар! — снова придвинулась к нему близко-близко. — Ты же сильнейший архимаг континента. Чего тебе стоит поставить какой-нибудь непробиваемый щит и безбоязненно оставить меня здесь? Нахмурился, и взгляд таким темным сделался. А второй архимаг громко и издевательски усмехнулся, Стукнул товарища чистой рукой по плечу и ничуть не сопереживательно сообщил. «И есть все-таки справедливость в мире!» Лично я не очень поняла, о чем это он. Но Ренар стал еще мрачнее о довольной жизни Эйзер, а довольной жизнью Эйзер весело направился к актефакторскому столу. «Хорошо!» — тихо, но проникновенно прорычал лорд Армейт И даже не шелохнулся, остался на месте мрачно взирая на меня совсем темными глазами. Мне стало как-то очень нервно, но придумать ничего другого я в стрессовой ситуации не смогла. Вот и растянула губы в улыбке и протянула нежное. — Я тебя так люблю! — Архимаг вздрогнул и замер. Его глаза стремительно посветлели, вернув привычный серо-зеленый свет, и мне сделали неожиданно хриплое признание. — Никогда не привыкну к этому. Я смутилась, как даже не знаю кто. Покраснела в несколько мгновений от шеи долба. И даже уши запылали. Глаза стыдливо опустила, не зная, куда себя теперь деть. Аренар ласково коснулся ладонью моей щеки, мягко поднял голову, возвращая зрительный контакт. Улыбнулся так радостно-радостно, словно был самым-самым счастливым человеком в мире. И с бесконечной нежностью негромко произнес. — Люблю тебя, свет мой. Как-то не до смущения стало. У меня в душе сады зацвели, ранние, прекрасные, звенящие волшебством, благоухающие сладостью и зеленью, сказочно красивые. А еще петь хотелось и весь мир обнять, и улыбаться широко-широко. Я и улыбалась. А Ринар улыбался в ответ. И все, чего мне сейчас хотелось — плюнуть на все, взять его за руку и уйти куда-нибудь далеко отсюда, прочь от посторонних глаз чтобы были только мы с ним и наше одно на двоих счастье. Но! — Армейд! — громко позвал Горона, и его голос прозвучал через мгновение после раздавшегося глухого хлопка. И навалились звуки города. Гул голосов, цок от копыт и колес, пение птиц, шушание ветра, приглушенные голоса находящихся здесь людей. Значит, все то, что было сказано только что, осталось лишь между нами двумя. А все то, что произошло ранее, слышали и видели лишь мы трое. Вот и хорошо. Лично мне так в разы спокойнее. Иди. Я улыбнулась и сама первой выскользнула из родных, любимых объятий. Ренар отпустил с неохотой. Но отпустил. Выбора не было. Ему работать и ловить злодеев нужно. Этал, — позвал он негромко, даже не взглянул на мгновенно материализовавшегося рядом с ним явно вампира. И сказал, — За Эвард отвечаешь головой. Вот я бы даже рот открыть не рискнула. Так серьезно и сурово это прозвучало. Но красноглазый и бледнокожий высокий мужчина изогнул губы, обнажив белоснежные клыки, и лениво поинтересовался. «Своей — Своей? И я его мигом узнала. Ренар молча глянул на вампира. После на меня ничего не сказал и поспешил к лорду Агарону, оставив нас одних. Вообще я девочка хорошая и тихая, но никогда мне так нагло и с вызовом ухмыляются. Как жена, как диета, поинтересовалась невинно-невинно. думала, оскорбиться и хмыляться перестанет, но и талк громко хмыкнул и с теми же интонациями спросил ответ. Как муж, пока еще будущий, как бедоискательная жизнь? Короче, отвечать мы оба не стали, сделали вид, что ей не было ничего, и повернулись к архимагам. Но и Тал и так к ним лицом стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. А я вот повернулась, чтобы пронаблюдать за тем, как двое мужчин, не переговариваясь, и, кажется, не раздумывая даже, собственными руками, без применения магии раскладывают вещи на столе, возвращая их в этот загадочный знак — к шар Фринар использовал обе руки и двигался быстрее. Эзеру, окровавленную, приходилось держать подальше. — Ставлю на королеву. Когда с восстановлением знака было почти завершено, негромко только для меня и крайне азартно произнес вампир. — Что, они сейчас ее вызовут? — уточнила столь же тихо, обняв себя руками за плечи. — Ага. Весело и ничуть не испуганно подтвердил этал. Я задумалась. Такой вот поворот казался мне странным и маловероятным. Чтобы тыливший наши разработки и активно взламывающий мои защитки артефактор, Оказался связан с нашей беглой королевой-колдуньей едва ли. И вот будь я умный, промолчала бы. А так Хорд дернул сказать. Там наверняка его подельник. Вампир тот же повернулся ко мне всем телом, и я движение краем глаза заметила. Навис, впрочем, не нарушая личных границ, и с предвкушением бросил. Спорим? К несчастью, за эти несколько секунд ума у меня не прибавилось. Тоже, повернувшись к нему, вскинула оценивающий взгляд на долговязую фигуру и с внезапно проснувшимся азартом поддержала. «Оспорим». Мужчина просиял клыкастой, в край беспредельной улыбкой и мгновенно выложил свою цену. «Если я прав, ты хватаешь армейда и приходишь к нам с женой на ужин «Э-э, я честно растерялась, готовая к чему угодно, но не к такому. Но цена была приемлемой». Мне даже, честно, было очень любопытно познакомиться с женой вампира, а потому я величественно склонила голову, чуть подумала и озвучила свое условие. — В случае моей победы вы рассказываете все, что вам известно о королеве. Рассчитывать на согласие было глупо. — Военная тайна! — ничуть не виновата развел вампир руками с длинными серебряными ногтями. Причем это явно не был лак. «Я связан с служебной клятвой». Медленно кивнув, я поразмыслила и исправилась. «Тогда все, что вы узнали обо мне». Вампир усмехнулся. «Моим делом они официально наверняка не занимались. Здесь прикрыться служебной клятвой не выйдет». Этал и не стал. «Ты сообразительная, но все же женщина моего друга. Нити дружбы в этом случае еще крепче нити долга». У меня появилось стойкое ощущение что он найдет, как улизнуть от абсолютно любого моего условия». Скривившись, я мрачно посмотрела на мужчину. Он, широко клыкасто улыбаясь, нагло в ответ на меня. «Мне не осталось ничего иного, кроме как прибегнуть к старому как мир методу». «Хорошо», — произнесла спокойно. «Тогда, в случае моей победы, вы исполните одно любое мое желание». «С улыбкой... Ну, помечтай». Вампир протянул мне когтистую ладонь для заключения спора. Я с опаской ее пожала, потому что уже сразу ощущая себя проигравшей. И вновь повернулась к архимагам. Успела к эпическому моменту. Оба стояли рядом, скинув руки. Лорд Агарон по каплям сцеживал с себя чужую кровь, собирая ее, причем свежую, будто только что пущенную, в жуткое багряное озерцо, прямо в воздухе. Ренар делал примерно то же, только собирал энергию, задействовав разом больше четырех заклинаний и, похоже, восстанавливая то, что до их появления создавал артефактор. мое предположение подтвердил чуть наклонившийся ко мне вампир. Восстанавливает зовущий поток. Я такое словосочетание слышала впервые в жизни, но с умным видом кивнула, сделав вид, что все поняла. И перестала дышать, когда ангар наполнился ярким, пульсирующим свечением, а в звенящей тишине громко, четко и откровенно жутко прозвучали два голоса, слившихся в один. «Изури, коронтеа, флуксуа!» И яркий белый свет начал сгущаться в отчетливые искры. Те, что напитывались, превращались в звезды и срывались с места, чтобы образовать единый, свистящий и набирающий скорость вихрь над выложенным из всего подряд знаком «кшарх». От количества задействованной энергии дрожало здание, покалывало кожу лица, Распушились мои убранные в косу волосы, и стало ощутимо тяжелее дышать. Стоящий рядом вампир обнял меня за плечи в тот самый миг, когда энергия заклинания, поднявшимся ветром, едва не сбила с ног. Вихрь магии раскрутился до такой скорости, что наполняющие его искры и звезды превратились в один сплошной свет. Свист стал закладывающим уши гулом через мгновение прорезанным, звонким, очень красивым женским голосом. — Ты нашел ее, любимый? — Голосом, электрическим разрядом пронзившим все мое содрогнувшееся и застывшее тело. Ее образ сложился из искр света, и на двух сильнейших архимагов континента ясными зелеными глазами взглянула я. Лицом взрослее, взглядом мудрее и опытнее — чертами тоньше и словно хищнее. Я. Миг всеобщего изумленного оцепенения, и внутри меня что-то оборвалось. Я не верила, до последнего не верила словам Ринара, словам его друга-оборотня Рея, убежденности обоих и приведенными ими фактам. Не верила. Не могла просто. А теперь стояла, застыв, смотрела на профиль своей мамы и, стремительно теряя ощущение себя и мира, лихорадочно складывала очень простую мозаику. Затухание – зелье, которым отравили Рину, алхимическая разработка. Этея – в прошлом известный гениальный алхимик. Арак – имя, принадлежащее любимому Этеи, ее мужу и соратнику, столь же известному артефактору. Любимый – Арак и Этея. Малыш, у нас есть частичные слепки ауры, Этея и Арага двух разыскиваемых преступников, исчезнувших с континента сразу после условно смерти твоих родителей. Давай возьмем слепок твоей ауры. Я уверен, что семейное родство подтвердится с первого же заклинания. Э энрай и Ириса. Сквозь закладывающий уши гул магии, вой поднявшего от нее внутри здания ветра, звон стекла, дрожь камня прозвучила тихая. — Мама? Она не услышала. Она не могла услышать, но среди присутствующих был тот, кто слышал меня везде и всегда. И когда Ренар стремительно перевел взгляд в мою сторону, сотканная из света, заметно побледневшая женщина машинально повернула голову. Взгляд, распахнувшийся от страшного осознания глаз, скользнул по многочисленным стражам, оборотням, остановился на мне. Миг, в который время остановилось. Застывшее без дыхания, с бьющимся сердцем, я жадно вглядывалась в такие незнакомые и одновременно родные черты, подмечала детали, впитывала в себя все изо всех сил, выискивая сходство и без труда находя их все больше и больше. А в глазах мамы с невообразимой скоростью разрастался дикий, неконтролируемый ужас. — Аделия! — выдохнула она беззвучно и... Вспышка света загудевшая громче и сильнее энергия, и лицо что-то закричавшей женщины пошло рябью через секунду сменившись другим. Альфхейда! Я узнала ее сразу с первого взгляда. Ее лицо я видела на золотых монетах Энгарода и в газетных статьях, в галерее нашей академии. Ее лицо показал мне Каспиан, когда сквозь сон вытянул в момент смерти последнего представителя рода Навраэль. Ее лицо. Молодое, прекрасное, сверкающее какой-то злой, чарующей красотой. Лицо веселой красавицы и жестокой убийцы. Налитые кровью лисьи глаза, изящные черные брови, вздернутый вверх кончик маленького носика, пухлые коралловые губы, изогнувшиеся в усмешке. Королева-колдунья проигнорировала и архимагов, и всю стражу собственной столицы, окинув меня медленным, изучающим взглядом. «Ну, конечно!» стало итогом ее осмотра. — Конечно! И она явно пришла к каким-то определенным выводам, но каким, я не могла понять. Я не могла даже попытаться заставить себя подумать об этом. Стояла, потрясенная, растерянная, испуганная и ничего не понимающая, и во все глаза смотрела на колдунью, но видела на ее месте другую. — Дай угадаю! — внезапно улыбнулось ее величество, осознав еще что-то. Судя по выражению твоей белой мордашки, встреча с мамочкой стала неожиданностью. Что же, и так, кому на вид было значительно меньше лет, чем по факту, где-то там подперла подбородок изящным кулачком и с некоторой долей скуки произнесла, безразлично оглядывая свидетелей своего появления. — Я тоже весьма удивлена, весьма. Видишь ли, больше десяти лет я была уверена в том, что вырвала твое сердечко собственными руками а тело сожгла на глазах твоих прелестных родителей, тем самым прибрав к рукам выдающихся алхимика и артефактора. Я пошатнулась и не знаю, как устояла. Рухнула бы, не держи этал. Все это она произнесла, не меняя интонаций, не злясь, не переживая, не повышая голос. В процессе разглядывания присутствующих повернулась к стоящим к ней ближе всех архимагам, улыбнулась первому, подмигнула второму и следующая ее фраза предназначалась уже Ринару. «Я стучала, милый. Отчего не вышел?» Я припомнила 59 безуспешных попыток колдуньи проникнуть на территорию академии. Это воспоминание промелькнуло где-то на краю сознания, но в висках продолжало стучать скучающее. Вырвало твое сердечко собственными руками, а тело сожгла на глазах твоих прелестных родителей. Ответа не последовало. Альхейта его и не ждала. Должно быть, не очень приятно осознать себя полными идиотами. М? Колдуньи власть отдали, над королем контроль потеряли, предатели среди своих не заметили. Лукавый прищур и насмешливый. Ну а хоть то, что архимаги появляться перестали, вы заметили? Замечательные мои. В целом, я разочарована: весь мир слагает жуткие легенды о силе, уме и могуществе архимагов. И что в итоге? Ей вновь не ответили. Но у этой девушки неопределенного возраста явно прослеживалась любовь задавать риторические вопросы. Мы в напряженном оцепенении проследили за тем, как в подчеркнутом усталом вздохе приподнимаются ее точеные плечики, как изгибаются в почти доброжелательные улыбки красивые губы и как с них слетают легкие мелодичные слова. Развлекайтесь, детишки. В сравнении с ней мы действительно были детьми. Изящный поворот, взгляд алых глаз точно на меня, ставшая шире улыбка и веселая. Передавая привет папочке, лиюш если успеешь. А заливающий ангар яркий белый свет полыхнул вначале алым, затем черным, после чего заклинание межпространственной связи попросту взорвалось, не причинив никому вреда. Все щитами прикрылись машинально, боевые магии военные все же, у них рефлексы до автоматизма доведены. Нас с вампиром щит и без того прикрывал, но Итал все равно невольно еще один поднял. И как-то странно покосился на меня, сверху вниз. Я, на его взгляд, отреагировать не смогла. Мама живая. И папа тоже живой. Живые. Выходит, все, что узнал Ренар, было правдой. Они действительно подстроили собственную смерть.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 но защитили своего ребенка, пусть жестоким, нестандартным, откровенно странным и пугающим, но все же действенным способом. Они подстроили собственное жесточайшее убийство и, видимо, представили колдунье какую-то несчастную девочку, назвав ее своей дочерью, потому что знали, что произойдет, потому что не смогли придумать иного способа избежать трагедии. Вот только та девочка тоже была чьей-то дочерью. А в том жестоком нападении разбойников погибла не только моя семья. И я, с трудом вырываясь из оцепенения, подняла голову. Встретилась со взглядом неотрывно смотревшего на меня Ринара Армейда. Улыбнулась ему в попытке подбодрить, успокоить, сказать, что все будет хорошо. И развернулась на месте, скинув руку обнимающего за плечи вампира, чтобы быстрым взглядом пробежаться по рядам притихших стражей и найти одного, конкретного. Когда установилась связь, Экерт шел к нам и был вынужден остановиться, не дойдя каких-то десяти шагов, и теперь он стоял, побледневший, и несчитаемыми эмоциями смотрел на то место, где совсем недавно было лицо колдуньи. Но, уловив движение, медленно и тяжело повернул голову, встретился со мной взглядами. В тот страшный день, когда я лишилась родителей, Экерт и Эверн потеряли своих. Их убили те же разбойники, что напали и на мой дом, Парни, старше на семь и пять лет, избежали страшной участи. Проследили за уродами, появились как раз вовремя, чтобы спасти плачущую, оглушенную осознанием меня из похотливых лап. Если бы не братья Селлар, не знаю, где бы я оказалась. Они спасли меня, они не дали умереть. Они привели колону дейри и нашли нам троим, объединенным одной трагедией, новый дом. Мы стали друг другу семьей, больше, чем семьей. Защитой, опорой, поддержкой. Что? Что, если мои родители, сумев понять намерения Альфхейды, поняли также и то, что Экерт и Эвер не оставят маленькую девочку в руках разбойников, а спасут, возьмут под свою заботу и опеку? Что, если они не только подстроили свою смерть, но и организовали смерть родителей моих лучших друзей? Я задохнулась от этой мысли. Вскинув руку, силой прижала ко рту, лишь бы не закричать, только бы не закричать. Сдавленная болью грудь задрожала от безмолвных рыданий. По щекам побежали горячие слезы, но я продолжала смотреть на Экерта, в отчаянии осознавая, что и он пришел к тем же выводам. Гордый, собранный, всегда держащий эмоции под контролем глава городской стражи с трудом выдерживал этот удар судьбы. Бледный сейчас, заметно шатающийся Экерт не отрывал взгляда от моих мокрых глаз и складывал, как я, совсем недавно картину произошедшего. — Лия! — совсем рядом оказался Ренар. Попытался обнять, что-то сказать, но я остановил его одним взглядом. Умоляющим, полным боли и страха взглядом. И Ренар понял все без слов. Помрачнел, медленно опустил руки, но препятствовать не стал. Ничего делать не стал. Просто стоял из бездной тоски, вины, боли и желания помочь, поддержать, смотрел на то, как плачущая я на негнущихся ногах отхожу от него, приближаясь молча к следящему за каждым моим движением Экерту. Как протягиваю ладонь, и страж, сдрогнув всем телом, тяжело, медленно, заставляя себя шевелиться, поднимает руку и ледяными пальцами сжимает мои дрожащие, как вспыхивает, поглощая нас обоих магический портал. Он смотрел, а я чувствовала его взгляд. И в последний момент, когда грани магии практически схлопнулись, обернулась и бросила на него благодарный взгляд.